Третье. Я прерываю ряд сновидений этой пациентки и привожу короткое, невинное сновидение одного молодого человека. Ему снилось, что он снова надевает свой зимний сюртук, хотя ему это и кажется странным. Поводом к этому сновидению якобы послужили неожиданно наступившие морозы. При более подробном рассмотрении сновидения мы замечаем, что обе части его не гармонируют друг с другом. Ибо что может быть особенно страшного в том, что человек зимой надевает теплый сюртук. Невинность сновидения разрушается первой же мыслью, появившейся при анализе, воспоминанием о том, что накануне одна дама откровенно рассказала ему, что ее последний ребенок обязан своим появлением на свет лопнувшему кондому. Он воспроизводит ряд мыслей, возникших у него при этом сообщении. Тонкий кондом опасен. Толстый же плох. Кондом же аналогичен сюртуку, его натягивают. Тоже говорится и о сюртуке. Происшествие, подобное тому, о каком сообщала эта дама, было для него холостого действительно страшно. А теперь вернемся опять к нашей пациентке, видящей невинные сновидения. Четвертое. Она ставит свечу в подсвечник, свеча, однако, сломанной, плохо стоит. Подруги в школе говорят, что она очень неловкая. Гувернантка находит, что это не ее вина. Реальный повод имеется и здесь. Она действительно вставляла вчера свечу в подсвечник, но свеча эта вовсе не была сломана. Здесь перед нами чрезвычайно прозрачная символика. Свеча – предмет, способный раздражать женские половые органы. Если она сломана и не держится хорошо, то это означает импотенцию мужа. это вина не ее – Знакомо ли, однако, такое назначение свечи этой хорошо воспитанной, чуждой всему отвратительному, молодой женщине? Случайно она может установить, благодаря какому переживанию ей это известно. Катаясь на лодке по Рейну, она встретила другую лодку, в которой сидели студенты и пели вульгарную песню, когда шведская королева за закрытыми ставнями со свечой Аполлона последнего слова она не расслышала или не поняла. Ее муж должен был дать ей требуемое объяснение. Эта песня заменилась в сновидении невинным воспоминанием о поручении, которое она выполнила однажды в пансионе очень неловко. Дело происходило как раз при закрытых ставнях. Связь темы анонизма с импотенцией достаточно ясна. Аполлон в скрытом содержании сновидения связывает это сновидение с прежним, в котором говорилось о девственной паладе. Ясно таким образом, что о невинном характере и этого сновидения не может быть и речи.